Глава 62 Я больше не мечтаю, не курю, у меня нет истории. Без тебя я грязнуля, без тебя я урод, без тебя я сирота в дартуаре. Габриэль Прудан затушил окурок и вошел в розарий за пять минут до закрытия. Ирен Файоль уже погасила свет в магазине, попасть в сады было нельзя. Она опустила тяжелые железные решетки и ушла в подсобку. Он стоял у прилавка и ждал, как клиент сдачу. Они встретились взглядом. Она в белом свете галогеновой лампы. Он в неоновом свете красной лампочки над входной дверью. Она по-прежнему красива. Что он здесь делает? Надеюсь, для нее это приятный сюрприз. Он пришел, потому что хочет что-то сказать. Она не изменилась. Он не изменился. Сколько времени прошло? Три года. В последний раз она слегка разозлилась. У него потерянный вид. Ушла и не попрощалась. Надеюсь, он на меня не сердится. Нет, иначе не был бы здесь. Она все еще замужем. Он начал новую жизнь. Кажется, она поменяла цвет волос. Они стали светлее. Все тоже старое темно-синее пальто. Как обычно, в бежевом. Экран телевизора делает его моложе. Что она делала всё это время? Что он видел? Кого защищал? С кем познакомился? Что ел? Где жил? Годы. Вода, текущая под мостами. Она согласится выпить со мной. Почему он зашёл так поздно? Она помнит меня. Он меня забыл? Хорошо? что она оказалась здесь. «Нам повезло. Обычно по четвергам Поль забирает меня после работы. Я мог молча развернуться и уйти. Он меня поцелует. Она найдёт для меня время. Сегодня родительское собрание. Наверное, нужно было пойти следом за ней по улице. Он за мной следил. И сделать вид, что случайно столкнулся с ней на тротуаре». Поле Жульен ждут меня у колледжа в 19.30. Преподавательница французского хочет с нами побеседовать. Первый шаг. Пусть она сделает первый шаг. Это слова из песни. Жить. Каждый на своей стороне. Мы пойдем в отель. Он напоит меня, как в прошлый раз. Ей наверняка есть, что мне сказать. Не забыть о преподавательнице английского. Нужно отдать ей подарок. Без этого я уйти не могу. Что я здесь делаю? Его кожа. Отель. Его дыхание. Он бросил курить? Невозможно. Он никогда не бросит. Он не решается. Его руки. Дневник Ирэн Файоль. 2 июля 1987 Я вышла со склада, и Габриэль последовал за мной с робкой улыбкой. Он — великий адвокат. Он. Такой харизматичный, владеющий высоким слогом, лепетал что-то, как маленький ребёнок. Он, защитник преступников и облыжно обвиненных, не нашёл слов, чтобы защитить нашу любовь. Мы оказались на улице. Габриэль так и не отдал мне подарок, и мы не сказали друг другу ни слова. Я заперла дверь, и мы пошли к моей машине. Как и три года назад, он сел рядом со мной. Уперся затылком в подголовник, и я поехала, куда глаза глядят. Мне не хотелось останавливаться, чтобы он не вышел. Мы оказались на шоссе, я выбрала направление на Тулон и повезла его вдоль побережья, к Антибу. В десять вечера кончился бензин, и я остановилась на берегу моря, рядом с отелем «Золотая бухта». Мы прочли ресторанное меню и расценки номеров. Белокурая администраторша сердечно нам улыбнулась, и Габриэль поинтересовался, не поздно ли для ужина. Я наконец-то услышала его голос, впервые с того момента, как он вошел в Розарий. В машине он не проронил ни слова, включил радио и нашел музыкальную станцию. Партье ответила, что в это время года ресторан работает только по выходным, но она может подать нам салаты и клубные сэндвичи в номер. Мы ни слова не говорили о номере. Она протянула нам ключ, не дожидаясь ответа. Ключ от номера семь. И спросила, какое вино мы предпочитаем, белое, красное или розовое. Я посмотрела на Габриэля. Спиртное выбирал он. Последним был вопрос о том, сколько ночей мы проведем в отеле. И тут ответила я. «Пока не знаем». Она проводила нас до номера чтобы показать, где зажигается свет и как включается телевизор. На лестнице Габриэль шепнул мне на ухо. Мы похожи на влюблённых, иначе она не предложила бы нам номер. Комната оказалась бледно-жёлтой. Цвет юга. Администраторша открыла балкон, выходивший на террасу и чёрное море. Мы почувствовали дыхание тёплого ветра. Габриэль бросил пальто на спинку стула, но прежде достал что-то из кармана и протянул мне. Маленький предмет в подарочной бумаге. Я пришел, чтобы отдать вам это, и, переступая порог розария, не думал, что мы окажемся в отеле. Вы сожалеете, что так вышло? Не на йоту. Я развернула бумагу и увидела снежный шар. Встряхнула его несколько раз. В дверь постучали, портье ввезла столик на колесах. Извинилась и исчезла так же быстро, как появилась. Габриэль взял моё лицо в ладони и поцеловал. Не на Йоту стали последними словами, которые он произнёс тем вечером. Мы не прикоснулись ни к еде, ни к вину. Утром я позвонила Полю, сказала, что пока не вернусь, и повесила трубку. Потом предупредила помощницу, что ей придётся на несколько дней взять Розари на себя. Она испугалась и спросила, «Кассу тоже?» «Да», — ответила я и закончила разговор. Я подумывала о том, чтобы не возвращаться вовсе, исчезнуть раз и навсегда, ничего никому не объяснять, не смотреть в глаза Полю, трусливо сбежать, встретиться с Жульеном, когда он вырастет и будет в состоянии понять. У нас не было никакой одежды на смену и на следующий день мы отправились в бутик за покупками. Габриэль категорически воспротивился бежевому цвету и выбрал для меня яркие платья, богато украшенные золотыми деталями, а еще босоножки. Я не сделала ни одного шага в подобной обуви, содрогалась при мысли о том, чтобы выставить пальцы на всеобщее обозрение. Следующие несколько дней, напялив на себя эти диковинные тряпки, Я чувствовала себя замаскированной. Позже я часто задавалась вопросом, что это было? Попытка скрыть личность или открытие себя настоящей? Неделю спустя Габриэлю пришлось уехать в Леон. Он защищал в суде человека, обвинённого в убийстве, и был уверен в его невиновности. Он умолял меня составить ему компанию. И я подумала, можно бросить Розы и семью, но не обвиняемого в убийстве. Мы вернулись в Марсель, чтобы забрать машину Габриэля, стоявшую в нескольких улицах от моего розария. Я собиралась оставить пикап с ключами, спрятанными на переднем левом колесе, как часто делала, и сопровождать Габриэля. Увидев красный спортивный кабриолет, я подумала, что не знаю этого мужчину. Совсем не знаю. Я только что провела с ним лучшие дни моей жизни. Но что теперь? Не знаю почему, но мне это напомнило курортный роман. Знакомишься на пляже с прекрасным незнакомцем, влюбляешься до одури, а в сентябре встречаешь его в Париже, на серой улице, одетого по погоде, и чар как не бывало. Я подумала о поле. О нём я знала всё. Он нежный, красивый, тонкий, застенчивый, любит меня. У нас сын и в тот же момент увидела мужа за рулем его машины. Наверное, он заходил в Розарий. Ищет меня повсюду. Бледный, погруженный в невеселые мысли. Он меня не заметил, и я поняла, что сожалею об этом. Почему? Он невольно оставил мне выбор, вернуться к нему или сесть в машину Габриэля. Я увидела свое отражение в витрине магазина, женщину в зелено-золотом платье. Другую женщину, не себя». Я сказала Габриэлю, успевшему сесть за руль кабриолета, «Подожди меня». Дошла до Розария. Заглянула внутрь и никого не увидела. Моя помощница была в садах. Я рванула с места и помчалась, как преследуемый лисой заяц. Забежала в первый же отель, сняла номер и закрылась там, чтобы выплакаться. На следующий день я вернулась к работе и одежде бежевого цвета, поставила шар Габриэля на прилавок и поехала домой. Помощница сказала, что накануне в Розарий заходил знаменитый адвокат, сказал, что везде ищет мадам Фаёль и показался ей обезумевшим. «Знаете, в жизни он не так хорош, как на экране, и совсем невысокий». Прошла неделя, и газеты сообщили, что мэтр Габриэль Прюдан добился оправдания своего клиента в суде Леона.